Макулятор. На тыльную сторону моей руки села муха. Я уставился на нее. Средняя продолжительность жизни мухи – 28 дней. Знает ли об этом муха? Хочется ли ей, чтобы жизнь была подлиннее? Если бы ей предложили пожить дольше, но при этом стереть все воспоминания о близких, о том, чего она успела достичь, о ее лучших днях и мгновениях, что бы она выбрала. Времени на размышления у меня нет. Я дернул рукой, и муха взлетела. Пришло время забыть, причем срочно. Я сел за стол перед макулятором. Размерами и видом он смахивает на персональные компьютеры, которые когда-то, еще до войны и технологического кризиса, имелись в каждом доме. Присоединив мозг, который в сущности тоже представляет собой компьютер, к макулятору и, воссоздав события, лица и опыт прошлого, мы позволяем макулятору стереть конкретные воспоминания из памяти мозга, сохранив при этом все остальные. На миг прикрыв глаза, я вслушался в монотонный гул. Возможно, его источник — вентилятор на потолке. Или звук идет из чемодана. Или это человеческая толпа на улице. Но не исключено, что это шпионские дроны. Говорят, военные до сих пор такими пользуются. Как бы то ни было, они уже давно меня выслеживали. Я знал, что на этот раз мне не смыться. Все закончится здесь, в зловонной жаркой квартире в Эль-Аюне. На потолке между пулевыми отверстиями и щербинами от гранатных осколков медленно вертится вентилятор. Он едва заметно разгоняет раскаленный воздух пустыни, который принес сюда Сирокко, разметав марокканские занавески, тяжелые, берберские. Ими завешены окна и балконная дверь». В углу перед холодильником стоит коричневый кожаный чемоданчик, в нем бомба. Когда его откроют, все взлетит на воздух, все, что мы знаем и не должны знать, исчезнет. Но прежде чем это случится, содержимое чемодана должно перевариться, каждая клеточка мозга должна погаснуть и отрастить крылья. Лишь тогда придет время великого побега. А перед этим я должен все забыть. Но сперва мне надо вспомнить, вызвать воспоминания, которые потом сотрутся. Белое лицо на экране макулятора выглядит маской из греческой трагедии. Глядя на мое собственное отражение, я пытаюсь не моргать и наклоняю голову так, чтобы мои зрачки совпали с отверстиями в маске. Все следы, которые прямыми или окольными путями могут вывести их на формулу, следует стереть. Я пытаюсь сосредоточиться, потому что знаю, что сейчас вспомню только это. то, что нужно стереть. Все остальное они восстановят из моего мозга даже после моей смерти. Я также знаю, что воспоминания стираются лучше всего, если задавать их макулятору в хронологическом порядке. Тогда они утянут за собой и ассоциации. «Представь, что чистишь рыбу», — говорил сержант, инструктируя нашу научную группу. «Только рыба — это ты сам и есть». Ладно, сперва сама идея.